Раскрась свой велосипед. У австралийского писателя, поэта и литературного критика Клаева Джеймса есть отличный рассказ о том, как однажды, во время особенно тяжелого творческого затишья, ему удалось вернуться к работе. После сокрушительного провала его пьесу, написанную для лондонского театра, не просто жестко раскритиковали. Эта история серьезно подорвала финансовое положение семьи и, к тому же, привела к разрыву с близкими друзьями. Джеймс впал в темную полосу глубочайшей депрессии и отчаяния. После того, как спектакль был снят, он ничего не мог делать, просто сидел на диване и глядел в стену, переживая свой позор и унижение. А жена тем временем как-то тащила на себе дом и семью. Он не мог даже подумать о том, чтобы когда-нибудь взяться за перо. Вся эта бодяга тянулась долго, пока, наконец, младшие дочери Джеймса не нарушили его уединение, обратившись с нехитрой просьбой. Девочки спросили отца, не может ли он сделать что-нибудь, чтобы их старенькие подержанные велосипеды выглядели приличнее. Джеймс согласился из чувства долга, но без радости. Вздохнув, оторвался он от кушетки и взялся за дело. Сначала он тщательно окрасил обшарпанные велосипеды яркими оттенками красного. Потом покрыл колесные спицы серебряной краской, а штырьки, на которых держались седла, сделал полосатыми, как леденцы. Но на этом он не остановился. Когда просохла краска, он разрисовал велосипеды сотнями серебряных и золотых звездочек, складывающихся в причудливое созвездие. Девочки подпрыгивали от нетерпения, но Джеймс так увлекся, что не мог оторваться от звезд. Там были четырехконечные звезды, шестиконечные звезды и изредка восьмиконечные звезды с точечками вокруг. Это занятие приносило Джеймсу огромное удовлетворение. Наконец работа была закончена, девочки в полном восторге умчались на своих волшебных новых велосипедах, а довольный отец смотрел им вслед, гадая, за какое дело ему придется взяться в следующий раз. На другой день дочери привели с собой девочку, живущую неподалеку. Смущаясь, она спросила, не может ли мистер Джеймс покрасить велосипеды для нее. Он покрасил. Надо так надо. Не успел он закончить, как появился еще один ребенок. И еще, и еще. Вскоре выстроилась очередь из ребят, желающих превратить свои облезлые велики в звездное произведение искусства. Вот так и получилось, что выдающийся писатель своего времени больше месяца сидел у своего гаража и расписывал звездочками тысячи детских велосипедов, пока не облагодетельствовал всех детей в городке. Занимаясь этим, Джеймс, хотя и не сразу, понял одну важную вещь. Неудачи нам нужны. Они помогают понять, действительно ли ты хочешь и дальше заниматься своим делом. К своему удивлению, Джеймс осознал, что готов ответить на этот вопрос положительно. Ему действительно хотелось заниматься делом. И хотя в этот момент его привлекали только звездочки на детских велосипедах, во время работы что-то внутри менялось, возвращая его к жизни. А когда была дорисована последняя звездочка, и каждая звезда в его персональном космосе тоже была тщательно возвращена на место, Клайв Джеймс, наконец, подумал, «Когда-нибудь я про это напишу». И в это мгновение он освободился. Неудача отступила, — Творческая сила вернулась. Делая что-то совсем другое и полностью отдавшись этому делу, он сумел выбраться из ада апатии и нашел путь обратно, к большому волшебству.